В одно из таких воскресений воспитанницы давали концерт, в другое – спектакль, а третье посвящалось просто разговору. Воспитанницы старших классов на этих собраниях должны были играть роль приветливых и учтивых хозяек. Во главе института стояла начальница, обладавшая огромными правами, которые в качестве пережитка удерживают за собой и теперешние начальницы. Она имеет право назначать и увольнять учителей и учительниц. Она ведет все расчеты с экономом, принимает воспитанниц, дает им награды. От начальницы требуются особые качества. Она должна быть всеми любима и почитаема, она должна вести себя кротко, весело, ей вменено в обязанность изгонять все то, что имеет вид скуки, задумчивости и печали. В помощь начальнице должна быть правительница, теперешняя инспектриса. Она наблюдает за учительницами и имеет крайнее радение о чистоте. Для ближайшего надзора за воспитанницами в институте состоят четыре надзирательницы, по одной на каждый возраст. Они, не спуская глаз, смотрят за воспитанницами, а также заменяют отсутствующих учительниц. Всех учительниц на институт полагается 12, по три на каждый возраст. Они не только учат девиц, но и воспитывают их в благоразумии и искусными словами внедряют благонравие в нежные сердца их. Учительницы должны учить по всем предметам, и только в крайнем случае дозволялось пригласить учителя или, как тогда говорили, мастера. Таково было воспитательное общество благородных девиц. Но Екатерина хотела создать новую породу людей не только среди дворянства, но и в мещанстве и во всем остальном обществе. И поэтому указом 31 января 1765 года Екатерина основала особливое училище для воспитания дочерей чиновников, купцов и мещан. Им управляла та же начальница, что и воспитательным обществом благородных девиц. Внутренний строй его был такой же, только курс попроще. Воспитанниц учили языкам и арифметике, геральдика-архитектура не входили в программу, но зато более выдвинуты были женские рукоделия, а также музыка. На каждую девицу, поступавшую в институт, ассигновалось по 50 рублей. Эти деньги клались на ее имя в банк и ко времени окончания курса вместе с накопившимися процентами считались ее приданым. Обыкновенно само училище выдавало девицу замуж, а если это не удавалось, то определяло ее в учительнице, договаривалось за нее и получала за нее жалование. Никуда не пристроившиеся девицы имели право жить в институте, получая там комнату, пищу и свечи, отплачивая за это институту рукоделием, трудолюбием и добродетелью. Как они могли платить добродетелью, остается непонятным. Так было положено начало основанию институтов и воспитанию девиц в России. Екатерина близко приняла к сердцу дело воспитания девиц. Она часто ездила в Смольный институт и не только по праздникам, но и в будни. Часто звала воспитанниц к себе, и они ставили ей сценические сюрпризы. Екатерина необыкновенно просто и задушевно обращалась с воспитанницами, знала их не только по именам, но и по прозвищам. И допуская короткое обращение с собою, никогда не роняла своего величия. Дети писали Екатерине письма, и она иногда отвечала им. Не доверяя вполне учительницам и воспитательницам, Екатерина старалась научить детей своим собственным примером. Она искренне полюбила детей и была с ними проста. Екатерина не играла роль матери, как начальницы института, но была действительно матерью. Дети, бросавшиеся к ней навстречу, доставляли ей настоящую материнскую любовь. Переписываясь со своей черномазой Левушкой, Екатерина любовно входила во все подробности ее детской жизни и ее интересы,